Неограниченный кредит. На следующий день, около двух часов пополудни, экипаж, запряженный парой великолепных английских лошадей, остановился у ворот дома Монте-Кристо. Мужчина в синем фраке, с шелковыми пуговицами того же цвета в белом жилете, пересеченном огромной золотой цепью, и в панталонах орехового цвета с волосами настолько черными и так низко спускающимися на лоб, что легко было усомниться в их естественности, тем более, что они мало соответствовали глубоким надбровным морщинам, которых они никак не могли скрыть. Словом, мужчина лет 55, но, желавший казаться сорокалетним, выглянул из окна кареты на дверцах которой была изображена баронская корона и послал Грума спросить у привратника, дома ли граф Монте-Кристо. В ожидании ответа этот человек с любопытством, граничившим с неделикатностью, рассматривал дом, доступную взором часть сада и рею слуг, мелькавших за оградой. Глаза у него были живые, но скорее хитрые, чем умные. Губы были так тонкие, что вместо того, чтобы выдаваться вперед, они западали внутрь. Наконец, его широкие и сильно выдающиеся скулы, верный признак коварства. Низкий лоб, выпуклый затылок, огромные отнюдь не аристократические уши заставили бы всякого физиономиста назвать почти отталкивающим характер этого человека производившего на непосвященных немалое впечатление своим великолепным выездом, огромным бриллиантом, вдетым вместо запонки в манишку и красной орденской лентой, тянувшейся от одной петлицы до другой. Гром постучал в окно привратника и спросил, — Здесь живет граф Монте-Кристо? — Да, его сиятельство живет здесь, — отвечал привратник, но он вопросительно взглянул на Али — Алис сделал отрицательный знак. «Но», — спросил Грум, — «но его сиятельство не принимает», — отвечал привратник. «В таком случае вот вам карточка моего господина, барона Данглара. Передайте ее графу Монте-Кристо и скажите ему, что по дороге в палату мой господин заезжал сюда, чтобы иметь честь его видеть». «Я не имею права разговаривать с его сиятельством», — сказал привратник. «Ваше поручение исполнит камердинер. Грум вернулся к экипажу. Ну что? спросил Данглар. Мальчик, пристыженный полученным уроком, передал ответ привратника своему господину. О, -о, О, сказал тот, видно, важная птица этот приезжий, которого увеличают его сиятельством, раз с ним имеет право разговаривать только его камердинер, все равно, раз он аккредитован на мой банк, мне придется с ним встретиться, когда ему понадобятся деньги. И Данглар откинулся вглубь кареты и, так, чтобы было слышно, через дорогу, крикнул кучеру В палату депутатов. Сквозь желюзи своего Флигеля. Монте-Кристо, вовремя предупрежденный, видел барона и успел разглядеть его в превосходный бинокль, причем проявил не меньше любопытства, чем сам Данглар, когда-то исследовал дом сад или евреи. Положительно. Сказал он с отвращением, ввинчивая обратно трубки бинокля в костяную оправу положительно. Этот человек гнусен. Как можно увидеть его и не распознать в нем с первого же взгляда змею по плоскому лбу, коршуна по выпуклому черепу и сорыча по острому клюву? «Али — Али! — крикнул он. Потом ударил один раз по медному гонгу. Вошел Али. — Позови Бертуччо, — сказал Монте-Кристо. — В ту же минуту вошел Бертуччо. — Ваше сиятельство спрашивали меня, — сказал он. — Да, — отвечал граф. — Видели вы лошадей, которые только что стояли у моих ворот? — Разумеется, ваше сиятельство, и нахожу их превосходными. — Каким же образом? — спросил Монте-Кристо на хмурец, Когда я потребовал, чтобы вы приобрели мне лучшую пару в Париже? Париж нашлась еще пара равная моей, и эти лошади не стоят в моей конюшне. Видя сдвинутые брови графа и слыша его строгий голос, Али опустил голову. — Ты тут ни при чем, мой добрый Али, — сказал по-арабски граф с такой лаской в голосе и в выражении лица, которое от него трудно было ожидать, ты ведь ничего не понимаешь в английских лошадях. В лицо Али снова прояснилось. «Ваше сиятельство, — сказал Бертуччо, — лошади, о которых вы говорите, не продавались, — Монте-Кристо пожал плечами, — знайте, господин управляющий, нет ничего, что не продавалось бы, когда умеешь предложить нужную цену. Господин Данглар заплатил за них шестнадцать тысяч франков, ваше сиятельство». «Так надо было предложить ему тридцать тысячи. Он банкир, а банкир никогда не упустит случая удвоить свой капитал». «Ваше сиятельство, говорит серьезно?» — спросил Бертуччо. Монте-Кристо посмотрел на управляющего взглядом человека, который удивлен, что ему осмеливаются задавать вопросы. «Сегодня вечером», — сказал он, — «мне надо отдать визит». Я хочу, чтобы эти лошади были заложены в мою карету и в новый упряжи. Бертуччо поклонился и отошел. У двери он остановился. — В котором часу ваше сиятельство поедет с визитом? — спросил он. — В пять часов, — ответил Монте-Кристо. — Я позволю себе заметить, ваше сиятельство, что сейчас уже два часа, — нерешительно сказал управляющий. — Знаю, — коротко ответил Монте-Кристо. Потом он повернулся к Али. Проведи всех лошадей перед госпожой. Пусть она выберет ту запряжку, которая ей понравится, узнай, желает ли она обедать вместе со мной. Тогда пусть обед подадут у нее в комнатах ступай и пришли ко мне к камердинера. Едва Али успел уйти, как вошел камердинер. Вот и Стен, сказал граф. Вы служите у меня уже год. Этот срок я обычно назначаю для испытания своих слуг. Вы мне подходите. Катистен поклонился. Остается только узнать, подхожу ли я вам. О, ваше сиятельство! Да слушайте до конца, продолжал граф. Вы получаете полторы тысячи франков в год, то есть содержание хорошего, храброго офицера, каждый день рискующего своей жизнью. Вы получаете стол... Которому позавидовали бы многие начальники канцелярии, несчастные служаки, бесконечно больше обремененные работой, чем вы. Вы слуга, но вы сами имеете слуг, которые заботятся о вашем белье и одежде. Помимо полутора тысяч франков жалования, вы, делая покупки для моего туалета, обкрадываете меня еще примерно на полторы тысячи франков в год. О, ваше сиятельство! Я не жалуюсь бы, Это скромно. Однако я желал бы, чтобы этой суммы вы не превышали. Следовательно, вы нигде не найдете места лучше того, на которое вам посчастливилось попасть. Я никогда не бью своих слуг, никогда не броню их, никогда не сержусь, всегда прощаю ошибку и никогда не прощаю небрежности или забывчивости. Мне думается, мои распоряжения являются для вас краткими, ясными и точными. Мне приятнее повторить их два и даже три раза, чем видеть их непонятыми. Я достаточно богат, чтобы знать все, что меня интересует, а я очень любопытен, предупреждаю вас. Поэтому, если я когда-нибудь узнаю, что вы обо мне говорили, все равно, хорошо или дурно, обсуждали мои поступки, следили за моим поведением, вы в ту же минуту будете уволены. Я предупреждаю своих слуг только один раз». «Вы предупреждены?» вступайте. Батистен поклонился и сделал несколько шагов к двери. «Кстати, — продолжал граф, — я забыл вам сказать, что ежегодно я кладу известную сумму на имя моих слуг. Те, кого я увольняю, естественно, теряют эти деньги в пользу остальных, которые получают их после моей смерти». Вы служите у меня уже год. Начало вашего состояния положено. От вас зависит увеличить его. Эта речь, произнесенная при Али, который оставался невозмутим, ибо ни слова не понимал по-французски, произвела на Батистена впечатление, понятное всякому, кто знаком с психологией французского слуги. «Я постараюсь согласоваться во всем с желаниями вашего сиятельства, сказал он, — При том же я буду руководствоваться примером господина Али. Ни в коем случае, — ледяным тоном возразил граф. — У Али при всех его достоинствах много недостатков. Не беритесь с него примера, ибо Али — исключение. Жалования он не получает, это не слуга. Это мой раб, моя собака. Если он нарушит свой долг, я его не прогоню. Я его убью. Батистен вытращил глаза. Вы не верите? Спросил Монте-Кристо. И он повторил Али то, что перед тем сказал по-французски Батистену. Али выслушал его, улыбнулся, подошел к своему господину, встал на одно колено и почтительно поцеловал ему руку. Этот наглядный урок окончательно убедил Батистена. Граф сделал ему знак удалиться. Али последовал за своим господином. Они прошли в кабинет и долго там беседовали. В пять часов граф три раза позвонил в колокольчик. Одним звонком он вызывал Али, двумя Батистена, тремя Бертуччо. Управляющий явился. — Лошадей, — сказал Монтекристо. — лошади поданы, — отвечал Бертуччо. — Должен ли я сопровождать ваше сиятельство? — Нет, только кучер, Батистен и Али. Граф вышел на крыльцо и увидал свой экипаж, запряженный той самой парой, которой он любовался утром, когда на ней приезжал Данглар. Проходя мимо лошадей, он окинул их взглядом. — Они в самом деле великолепны, — сказал он. — Вы хорошо сделали, что купили. Правда, это было сделано немного поздно. — Ваше сиятельство, сказал Бертучо, — мне стоило большого труда добыть их, и они обошлись очень дорого. Граф пожал плечами. Разве лошади стали хуже от этого? «Если ваше сиядство довольны», — сказал Бертуччо, — «то все хорошо. Куда прикажете ехать?» «На улице шоссе Дантен к барону Данглару». «Да вот что, Бертуччо», — добавил граф, — «мне нужен участок на морском берегу, скажем, в Нормандии, между Гавром и Булонью». «Я, как видите, не стесню вас в выборе». Необходимо, чтобы на том участке, который вы приобретете, была маленькая гавань, бухточка или залив, где мог бы стоять мой корвет. Его осадка всего 15 футов. Судно должно быть готово выйти в море в любое время дня и ночи. Вы наведете справки у всех нотариусов относительно участка, отвечающего этим условиям. Когда вы соберете сведения, вы отправитесь посмотреть, и если одобрите, купите на свое имя». Корвет, вероятно, уже на пути в Фекан. В тот самый вечер, когда мы покидали Марсель, я видел, как он вышел в море. А яхта? Яхте отдан приказ стоять в Мартиге. Хорошо. Вы время от времени будете сноситься с обоими капитанами, чтобы они не засыпали. А как с проходом, который стоит в шалоне? да. Те же распоряжения, что и относительно обоих парусников. Слушаю. Как только вы купите участок, позаботьтесь, чтобы на северной дороге и на южной были приготовлены подставы через каждые десять лье. Ваше сиятельство может на меня положиться. Граф кивнул, вскочил в карету, великолепные кони рванулись и остановились только у дома банкира». Данглар председательствовал на заседании железнодорожной комиссии, когда ему доложили о визите графа Монте-Кристо. Впрочем, заседание уже подходило к концу. При имени графа Данглар поднялся с места. «Господа», — сказал он, обращаясь к своим коллегам, из которых иные были почтенные члены верхней или нижней палаты, — «простите, что я принужден вас покинуть». Но представьте, фирма Томпсон и Френч в Риме направила ко мне некоего графа Монте-Кристо, открыв ему неограниченный кредит. Такой нелепой шутки еще никогда не позволяли себе мои корреспонденты. Разумеется, меня обуяло любопытство. Сегодня утром я заезжал к этому квази графу. Будь он настоящим графом, вы сами понимаете, он не был бы так богат. Они не соизволили меня принять. Что вы на это скажете? Ведь только высочайшие особые или хорошенькие женщины обращаются с людьми так, как этот господин монте -Кристо. Впрочем, дом его на Елисейских полях в самом деле принадлежит ему и, кажется, очень недурен. Но неограниченный кредит продолжал Данглар, улыбаясь своей гнусной улыбкой, сильно повышает требования этого банкира, у которого он открыт. Так что мне не терпится посмотреть на этого господина. По-видимому, меня мистифицируют, но они там не знают, с кем имеют дело. Еще посмотрим, кто посмеется последним. Произнеся эти слова с такой выразительностью, что даже ноздри его раздулись, господин барон покинул своих гостей и перешел в белую и золотом гостиную, славившуюся на все шоссе Дантен. Туда-то он и приказал провести посетителей, чтобы сразу же поразить его. Граф стоял, рассматривая копии из полотен Альбании и Проданные банкиру за оригиналы, но и будучи только копиями, они никак не подходили к калиповатым золотым завитушкам, украшавшим потолок. Услышав шаги Донглара, граф обернулся. Данглар слегка кивнул и жестом пригласил графа сесть в кресло золоченого дерева, обитое белым атласом, затканным золотом. Граф сел. «Я имею честь разговаривать с господином де Монте-Кристо». «А я», — отвечал граф, — «с господином бароном Дангларом, кавалером почетного легиона, членом палаты депутатов». Монте-Кристо повторял все титулы, которые он прочитал на визитной карточке барона. Данглар понял насмешку и закусил губу. «Прошу извинить меня», — сказал он, — «если я не назвал вас сразу тем титулом» под каким мне доложили о вас, но, как вы знаете, мы живем при демократическом правительстве, и я являюсь представителем народных интересов». «Так что, сохранив привычку называть себя бароном, — отвечал Монте-Кристо, — вы отвыкли именовать других графами?» «О, я и сам к этому равнодушен, — небрежно отвечал Данглар. Мне дали титул барона и сделали кавалером почетного легиона во внимание к некоторым моим заслугам, но...» «Ну, вы отказались от своих титулов, как некогда Монморанси и Лафайет, пример достойный подражания». «Не совсем, конечно», — возразил смущенный Данглар. «Вы понимаете, из-за слуг. Да, ваши слуги называют вас Ваше милость. Для журналистов вы милостивый государь, а для ваших избирателей гражданин. Эти оттенки очень в ходу при конституционном строе, я прекрасно вас понимаю». Данглар поджал губы. Он убедился, что на этой почве Монте-Кристо сильнее, и решил вернуться в более привычную область. «Граф», — сказал он с поклоном, — «я получил уведомление от банкирского дома Томпсон и Френч. Очень приятно, барон. Разрешите мне титуловать вас так, как титулуют вас ваши слуги». Это дурная привычка, усвоенная в странах, где все еще существует бароны именно потому, что там не делают новых. И так повторяю. Мне это очень приятно. Это меня избавляет от необходимости представляться самому, что всегда довольно неудобно. Стал быть, вы получили уведомление. — Да, — сказал Данглар, — но должен признаться, что я не вполне уяснил себе его смысл. — Да что вы! — я даже имел честь заезжать к вам, чтобы попросить у вас некоторых разъяснений, — «Пожалуйста, я вас слушаю». «Уведомление», — сказал Данглар, — «кажется, при мне». Он пошарил в кармане. «Да, вот оно. Оно уведомляет, что графу Монте-Кристо предоставляется неограниченный кредит в моем банке». «Так в чем же дело, барон? Что тут для вас неясно? Ничего, только слово «неограниченный». «Разве это неправильно выражено?» «Вы понимаете, это пишут англичане». «Нет-нет, в отношении грамматики все правильно, но в отношении бухгалтерии дело не так просто. «Разве банкирский дом Томпсон и Френч, по вашему мнению, не совсем надежен, барон?» Спросил, насколько мог наивнее Монте-Кристо. «Черт возьми, это было бы весьма неприятно, у меня там лежат кое-какие деньги». «Нет, он вполне надежен». — отвечал Данглар почти насмешливо. — Но самый смысл слова неограниченный. В приложении к финансам настолько туманен, что не имеет границ, да? — сказал монте Кристо. — Я именно это и хотел сказать. Все неясно и побуждает сомнения, а в сомнении, — говорит мудрец, — воздержись. — Из чего следует... Продолжал монте что если банкирский дом Томпсон и Френч поступает легкомысленно, то фирма Данглара не склонна следовать его примеру. То есть, да очень просто. Господа Томпсон и Френч не связаны размером суммы. А для господина Данглара существует предел. Он человек мудрый, как он только что сказал. «Господин граф», — гордо отвечал банкир, — «никто моей кассы еще не считал». В таком случае, — холодно возразил Монте-Кристо, — по-видимому, я буду первый, кому это предстоит сделать. Почему вы так думаете? Потому что разъяснения, которых вы от меня требуете, очень похожи на колебания. Данглар нахмурился. Уже второй раз этот человек побивал его, и теперь уже на такой почве, где он считал себя дома, его насмешливая учтивость была деланной, и граничила с полной своей противоположностью, то есть с дерзостью. Бонте-Кристо, напротив, улыбался самым приветливым образом и по желанию принимал наивный вид, дававший ему немалые преимущества. — Словом, сударь, — сказал Данглар, помолчав, — я хотел бы, чтобы вы меня поняли, и прошу вас назначить ту сумму, которую вы желали бы от меня получить. Но, сударь, — сказал Монте-Кристо, решивший в этом споре не уступать ни пяде. — Если я попросил о неограниченном кредите, то это именно потому, что я не могу знать заранее, какие суммы мне могут понадобиться. Банкиру показалось, что наступила минута его торжества. С воскомерной улыбкой он откинулся в кресле. — Говорите смело, — сказал он. Вы сможете убедиться, что наличность фирмы Донглар, хоть и ограниченная, способна удовлетворить самые высокие требования. И если бы вы даже спросили, миллион... — Простите, — сказал Монте-Кристо. — Я говорю, миллион, — повторил Донглар с глупейшим опломбом. — А на что мне миллион, — сказал граф. — Боже милостивый. Если бы мне нужен был только миллион, то я из-за такого пустяка не стал бы говорить о кредите. Миллион. Да у меня с собой всегда есть миллион в бумажнике или в дорожном НССР. Монте-Кристо вынул из маленькой книжечки, где лежали его визитные карточки, две облигации казначейства, на предъявителя по 500 тысяч франков каждая. Такого человека, как Данглар, надо было хватить именно обухом по голове. Хватить, а не уколоть. Удар обухом возымел свое действие. Банкир покачнулся и почувствовал головокружение. Он уставился на Монте-Кристо бессмысленным взглядом, и зрачки его дик расширились. — Послушайте, — сказал Монте-Кристо знаете, что вы просто не доверяете банкирскому дому Томпсону и Френч. Ну, что же, я предвидел это, и хоть и мало смыслю в делах, но все же принял некоторые меры предосторожности. Вот тут еще два таких же уведомления, как то, которое адресовано вам. Одно от Венского банкирского дома Арштейн и к барону Ротшильду, а другое от Лондонского банкирского дома Беринг к господину Лафит, вам стоит только сказать слово, я избавлю вас от всяких забот, обратившись в один из этих банков. Отрешил исход. Данглар был побежден. Он с заметным трепетом развернул венское и лондонское уведомление брезгливо протянутое ему графом, и проверил подлинность подписи с тщательностью, которая могла бы показаться Монте-Кристо оскорбительной, если бы он не отнес это за счет растерянности банкира. «Да, эти три подписи стоят многих миллионов», — сказал Данглар, вставая, словно желая почтить могущество золота, олицетворенное в сидящем перед ним человеке. «Три неограниченных кредита, простите, граф, но и перестав сомневаться, можно все-таки остаться изумленным. О, ваш банкирский дом ничем не удивишь». — сказал со всей возможной учтивостью Монте-Кристо. — Так значит, вы могли бы прислать мне некоторую сумму денег? — Назовите ее, граф, я к вашим услугам. — Ну что ж, — проговорил Монте-Кристо, — раз мы пришли к соглашению, а ведь мы пришли к соглашению, верно? Данглар кивнул. — И вы уже не сомневаетесь? — продолжал Монте-Кристо. «Что вы, граф?» — воскликнул банкир. «Я никогда и не сомневался. Нет, вы только хотели получить доказательства, не более. Итак, — повторил граф, — раз мы пришли к соглашению, раз у вас больше нет никаких сомнений, назначим, если вам угодно, какую-нибудь общую сумму на первый год, скажем, шесть миллионов». «Шесть миллионов, отлично!» произнес, задыхаясь Данглар. «Если мне понадобится больше, — небрежно продолжал Монте-Кристо, — мы назначим больше. Но я не намерен оставаться во Франции больше года и не думаю, чтобы за этот год я превысил эту цифру. Ну, там видно будет. Для начала, пожалуйста, распорядитесь доставить мне завтра 500 тысяч франков. Я буду дома до полудня. А, впрочем, если меня и не будет, то я оставлю своему управляющему расписку». «Деньги будут у вас завтра в десять часов утра, граф», — отвечал Данглар, — «как вы желаете, с золотом, бумажками или серебром пополам?» «С золотом и бумажками, пожалуйста». И граф поднялся. «Должен вам сознаться, граф», — сказал Данглар, — «я считал, что точно осведомлен о всех крупных состояниях Европы, а между тем ваше состояние, по-видимому, очень значительное, было мне совершенно неизвестно, оно недавнего происхождения». «Нет, сударь», — возразил Монте-Кристо, — «напротив того, оно происхождение очень старого. Это было нечто вроде семейного клада, который запрещено было трогать, так что накопившиеся проценты утроили капитал. Назначенный завещателем срок истек всего лишь несколько лет тому назад, так что я пользуюсь им с недавнего времени». — Естественно, что вы ничего о нем не знаете. Впрочем, скоро вы с ним познакомитесь поближе. При этих словах граф улыбнулся той мертвенной улыбкой, что наводила такой ужас на Франца до спины. — С вашими вкусами и намерениями, Продолжал Данглар. «Вы в нашей столице заведете такую роскошь, что затмите всех нас, жалких миллионеров, но так как вы, по-видимому, любители искусств, помнится, когда я вошел, вы рассматривали мои картины, то все же разрешите показать вам мою галерею? Все старые картины знаменитых мастеров с ручательством за подлинность я не люблю новых. Вы совершенно правы». У них у всех один большой недостаток, они еще не успели сделаться старыми. Я вам покажу несколько скульптур Торвальдсена, Бартолоника, Новый, все иностранных скульпторов, как видите, я не поклонник французских мастеров. Вы имеете право быть несправедливым к ним, ведь они ваши соотечественники». Но все это мы отложим до того времени, когда познакомимся ближе. Сегодня я удовольствуюсь тем, что представлю вас, если позволите, баронессе Данглар. Простите мою поспешность, граф, но такой клиент, как вы, становится почти членом семейства. Монте-Кристо поклонился. Знак того, что принимает лесное предложение финансиста. Данглар позвонил. Вошел лакей в пышной ливреи. «Баронесса у себя?» — спросил Данглар. «Да, господин барон. Она одна?» «Нет, у баронессы гости. Надеюсь, граф не будет ни скромности, если я представлю вас в присутствии друзей. Вы не собираетесь сохранять инкогнито?» «Нет, барон», — сказал с улыбкой Монте-Кристо, «я не чувствую за собой права на это». «А кто у баронессы? Господин Дебрес?» спросил простодушно Данглар, что заставило внутренне улыбнуться Монте-Кристо уже осведомленного о прозрачных тайнах семейной жизни Донглара. Да, господин барон. Донглар кивнул, потом обратился к Монте-Кристо. Господин Люсьен де Бре, сказал он, это наш старый друг, личный секретарь министра внутренних дел. Что касается моей жены, то она, выходя за меня, соглашалась на неравный брак, потому что она очень старинного рода, урожденная де Сервьера по первому браку вдова маркиза де Норгон. Я не имею чести быть знакомым с баронессой Данглар. Но я уже встречался с господином Люсьеном Дебре. Вот как, — сказал Данглар, — где же это у господина де Морсер? Вы, знакомы с Виконтом, мы встречались с ним в Риме во время карнавала. Ах, да, — сказал Данглар, — я что-то слышал о каком-то необыкновенном приключении с разбойниками и грабителями в каких-то развалинах. Он каким-то чудесным образом спасся, он как будто рассказывал об этом моей жене и дочери, когда вернулся из Италии. — Баронесса просит вас пожаловать, — доложил лакей. — Я пройду вперед, чтобы указать вам дорогу, — сказал с поклоном Данглар. — Следую за вами, — ответил Монте-Кристо.